Глава четвёртая. Совет Адмиралов, мамочка и детки. Лейтенанты Иви сам и Хальгард Ратшихард. «Объясните, как это могло произойти?» «Как, Швархова мать, я спрашиваю?» Оператор горячей линии доложила, что за хухря попала под обвал на ШАЭС-735. И чудом не пострадала. Все, что от вас требовалось, добраться до планетоида. Вызвали девушку и вернуть на родную планету. Все. «Вместо этого мне приходит рапорт, что контуженная гражданская лежит туточки в, в спасательном яйце. Выжил Тарута и Салагили, офицеры космофлота, в конце концов. Вам вообще ничего доверить нельзя». «Сэр, эта девушка оказалась очень хрупкой», — попытался объясниться молодой Цварк, но был жестко перебит. «Молчать, лейтенант Ирсан. Я вам слова не давал». Совет адмиралов космического флота проходил, как всегда, весело и задорно. Если точнее, то и советом адмиралов он назывался в последние годы условно. Две трети кресел пустовали. Большинство действующих адмиралов космофлота бороздили краевые и беспокойные сектора Федерации. Кто-то выполнял дипломатические миссии, кто-то секретные, дающие право месяцами не появляться на главной станции. Заниматься вопросами Академии, которая готовила будущих офицеров, Нравилось далеко не всем. Из трети присутствующих минимум половина сидела с закрытыми глазами и через наушник прослушивала почтовые голосовые сообщения. Несколько военных листали документы на ладонниках и планшетах. Один адмирал Крейс Дершу, откровенно спал. Бедняга переутомился за последние недели, пытаясь наладить хоть сколько-то сносные отношения с независимыми планетами на границе четвёртого сектора. Тем временем офицер Гасса Тьентер буквально задыхался от возмущения. Активно жестикулировал всеми шестью руками и пытался вылить на уши младших офицеров все, что думает об их поведении. По большому счету Гасса Тьентер и адмиралом-то не являлся. Только Шаутбинахтом, Но его позвали, так как лейтенанты Ивис Ирсан и Хальгарт находились под его кураторством с первого года обучения. Шаутбинахт. Мягко вмешался адмирал Юлиан Леру. Мальчики немного не рассчитали, бывает. Я уверен, они не со зла, тем более лишь недавно получили первые шевроны, фактически еще не закончив академию. Все учатся, все допускают ошибки. Будьте снисходительнее, а захухрю уже лечат. Из уст пожилого цварга обращение мальчики прозвучало легко и логично, несмотря на то, что Ивис и Хальгард. Уже разменяли четвёртый десяток лет и сами себя детьми давно не считали. Впрочем, для существа, которому перевалило за двести, почти все вокруг являлись мальчиками и девочками. «В том-то и дело», — продолжал распыляться от Тьентер, «это ж какими криворукими улухами надо быть, чтобы с элементарным дежурством не справиться? Что космофлоте в Федерации скажут?» «Да им шевроны надо было не над сердцем лепить, а на задницу! Срамота!» В этот раз адмирал Леру лишь тяжело вздохнул, так как в чем чем, а в политическом раскладе Шаутбинахд был прав. И дело даже касалось немногочисленных межгалактических голоканалов, прессы и обзора космического флота в целом. А того, что из всех планет Федерации дела именно с захраном обстояли чуть хуже, чем отвратительно. Только слухов о том, как жестко офицеры обращаются с их гражданами, еще не хватало. Если кто-то переврет и распространит информацию, то это станет вишенкой на торте, и без того на взаимоотношений с захухрями. Лейтенант Ирсан и Радшихард. Что вы как к метеоритам пришиблены? Почему молчите? Объяснитесь уже наконец. Тем временем громогласно гаркнул газ Сатьентер. Потому что полминуты назад вы приказали молчать, хмуро подумал Ивис, но видя, как Хэл набрал в легкий воздух, тут же резко шагнул вперед и сказал первым: Это все моя вина, сэр, только моя. Я бы мог предотвратить травмы Кристины Соколовой. Лейтенант Хальгард Рад здесь совершенно ни при чем. Сварги во все времена считались расой, которая умеет безупречно считывать эмоции окружающих гуманоидов с помощью рогов-резонаторов и определять ложь с полуинтонации. Но что такое ложь и откуда она начинается? До тех пор, пока оратор верит в свои слова, разве это вранье? Несмотря на обилие сородичей среди адмиралов, Ивис сам являлся цваргом, а потому виртуозно умел играть словами. «Кто и шахте, ШАС 735 Он действительно мог бы предотвратить неловкое падение Кристины, если, к примеру, сам бы перебрался через завал, или если бы убедил Хальгарда не брать дежурства, где может потребоваться взаимодействие с гражданскими. Да много всяких если бы. Разумеется, после такого наглого вранья Хальгард вперил в друга возмущенный взгляд. Поверни и весь голову, то без слов прочел бы на его лице, какого шварха ты берешь вину на себе. Впрочем, и без оглядки на Ларка Ев почувствовал его негодование. Разумеется, ощутили это и адмиралы Цварги, но предпочли промолчать и не углубляться в детали. У них имелись свои, куда более важные проблемы, а мелкие вопросы старших кадетов Академии не особо волновали. Пожилой адмирал Леру в очередной раз шумно вздохнул, внимательно посмотрев на Ивиса. Неодобрительно поджал губы и молча покачал головой. К счастью, Шаутбинах да способностями раз рогатых не обладал. А потому ни лжи Ивиса, ни реакции Хальгарда не почувствовал: Сэр, накажите, пожалуйста, только меня. Тем временем, не отрывая взгляда от куратора, попросил Ивис. Тот нервно взлохматил короткие русые волосы и сделал торопливый круг по просторному помещению. Идите-ка вы, лейтенант Ирсан и Хальгард. Неожиданно буркнул он. «Каждому тридцать часов отработки. В экзоскелетах у бинахта Шантар, Чтобы научиться аккуратности с гражданскими. А наказание я пришлю на ваш коммуникатор-офицер». «Есть, сэр. Мы можем идти?» «Да, идите». Гассет-Янтер махнул рукой, на что младшие лейтенант отдали честь всем присутствующим. И торжественно вышли из просторного помещения, построенного специально для освещания адмиралов. «Сейчас начнется, подумал Ивис, перешагивая порог. «Выйдем в коридор, а там один, два». Но он не угадал. Все случилось уже на полтора. Хелл не стал дожидаться закрытия автоматических дверей. Резко дернул друга за лацканным мундиры и силой приложил затылком, а стену идеально под камерой. Прожив на главной станции восемь лет, пронырливые кадеты прекрасно разузнали все слепые зоны на КС-700. Оба офицера услышали, как пентапластмассовая перегородка пошла трещинами под черепом Ивиса. «Ив, придурок припадочный, что это вообще было? Почему ты взял мою вину на себя?» — гневно зарычал Хелл на друга. Цварк слегка поморщился от мелькнувших перед глазами мушек. Для его расы такой удар ерунда, конечно, но приятного мало. «Потому что...» — процедил он сквозь зубы. Отпусти и впредь выплёскивай чрезмерную энергию на девушках. Они тащатся, когда ты их зажимаешь, а я не очень. Да прекрати уже. Вытащи мозг из пятой точки. Ты ничего не должен ни мне, ни команде, никому. Ты разве не понимаешь, что если дальше будешь так нарываться, то рано или поздно в твоих умственных способностях усомнятся. Твой отец — вот оно, Хел. Ты тоже воспринимаешь меня через призму действий моего отца. Может, хватит уже? Резко оборвал Ивис, и его капилляры глаз покраснели от злости. Так всегда было, когда его упоминали в контексте отца. «Я сделал это, потому что от Тьентер уже давно подумывает подправить твою прическу». «Что?» Зрачки Ларка на микро но почти сразу же приняли обычную вытянутую форму. Носить хвост до поясницы было привилегией Хальгарда. У Ларков очень многое зависело от длины волос. Отношения собратьев стаи, статус защитника, уважение их женщин. При поступлении в космический флот всех кадетов стригли. Но порой, понимая, как много значит волосы для ларков, руководство закрывало глаза на некоторые вещи не по форме. Если гуманоид в состоянии заботиться о прическе, она ему не мешает. Штурвал, как говорится, в руки. Для Хэла его перламутровый хвост был чем-то вроде пропуска на ларк чтобы увидеться с родными в редкие увольнительные. Ивис прекрасно знал, что если друга заставят подстричься, то он принципиально не появится на Ларке до тех пор, пока Грива вновь не отрастет до нужной длины. Даже если это займет несколько лет. Ему будет просто стыдно. Отчасти поэтому Ивис Ирсан взял вину на себе. «Прости». Хелл тут же отпустил мундир лучшего друга и сделал плавный шаг назад но ты все равно идиот». Лейтенант Эрсан закатил глаза. «Спасибо, мамочка. Без тебя не знал. Всё, а теперь дай пройти, у меня еще дела. Тебе детей за углом успокаивать. Они наивно думают, что я их не почувствую. Передавай привет». Ивис развернулся, но Хальгарт внезапно растерянно окликнул. «Стой, Ив. А куда ты? Помощь не нужна?» «Спасибо, не нужна». «Считай, что я по девочкам. Уж как-нибудь сам справлюсь». Нарочито, саркастично, громко сообщил лейтенант Ирсан и быстрым шагом двинулся по коридору прочь. Хальгард Раадши продолжал смотреть ему вслед, машинально сжимая и разжимая пальцы. Ему хотелось остановить друга. Чутьё Ларка подсказывало, что Ив в очередной раз ищет неприятностей на хвост и рога. Но он никогда не был мастером слов разумеется, если только это не касалось комплиментов женскому полу. Хел, пускай идет. У него же увольнительное на завтра. Ты забыл? Ась. Ларк обернулся и посмотрел в темно-карие, почти черные глаза леди Денис, единственной в их группе девушки. Он заслужил отдых и, если хочет провести этот день вдали от космофлота, то имеет на это полное право. Мягко отметила цваргеня и прикусила соблазнительно пухлую нижнюю губу. За ней подтянулись вечно всклокоченные и заспанные Аскел и нарочито спокойный Селвин. «Мы слышали, что что-то произошло на последнем дежурстве». Шаудбинахт сильно зверствовал. «На этот раз нет». Хел пожал плечами, все еще пытаясь сообразить, куда же мог отправиться его друг. Он не поверил тому нинограмм. Кто-кто, а Ивис — последний гуманоид в галактике, кто будет проводить время в борделе. Ко всему, будучи чистокровным ларком, Хальгард обладал отменным обонянием. И всегда мог сказать, пахнет собеседник возбуждением или нет. Сейчас и впах всем, чем угодно. Злостью, агрессией, подозрительностью. Но точно не сексуальным возбуждением. Хэлл, прием. Вернись на космическую станцию КС-700! Приём!» Дэнни шутливо-аккуратно тронула его за рукав мундира. Ларк мотнул головой и вновь сфокусировался на Цваргине и ребятах. «Да-да, я тут просто задумался». «Это мы заметили», — фыркнул Аскел. Шоуд Бинахт обещал прислать наказание Евесу лично на коммуникатор. Но и нам с ним по 30 часов учебной работы в экзоскелетах. Этот кретин снова меня выгородил. Кретин. Шварх, он сказал это вслух. Сам он недоразвитый кретин раз занимается унижением жениха девушки в ее присутствии. Надо было сказать что-то помягче. Вроде зря он это сделал, или я бы сам справился с наказанием. Хальгард в душе был искренне благодарен Эвису за его поступок. Но стоило леди Денис оказаться в зоне осязания его носа, как в душе взметнулся настоящий ураган. Хел, успокойся, ничего страшного не произошло. Перестань, Ев замечательный. «И ты это прекрасно знаешь», — укоризненно произнесла леди Денис. «Замечательный, в том-то и проблема», — с горечью подумал Ларк. Сладкий виноградный аромат недосягаемой цваргинии по совместительству невесты его лучшего друга заволакивал сознание и действовал похлеще убойной дозы алкоголя. Лейтенанту Радши Харту вмиг стало противно. Захотелось надавать себе по морде. Он сжал кулаки. «Не думай о ней, просто не думай». Селвин закатил глазам, совсем как минуту назад это сделал Самыв. «Ой, можно подумать, ты, Хэл нас никогда не выгораживал. Тебе напомнить?» «Это другое», — упрямо ответил Хальгард. «Ага, когда я на пятом курсе перепутал команды на манипуляторе. Случайно открыл аквариумы с гибридными скунсо-тараканами, и те разбежались по всему отсеку Е». Вы с Ивисом вот ни разу не взяли вину на себя, да? Там действительно мы были виноваты, так как должны были заблокировать двери и изолировать лабораторию от общего отсека заранее. Но неправильную команду на открытие аквариумов дал-то все же я, — возразил Селвин. А я должен был ассистировать, но вообще проспал. Аскел почесал затылок. Проснулся от басовитого ура нашего дорогого Гаса. Помнится, там было что-то вроде. Настоящие офицеры нюхают плазму, а не тараканье дерьмо. Повезло, что леди дени сразу сообразила, что надо отделить сектор Е целиком. А то бы нашу группу ненавидели еще и кадеты из соседних секторов, чьи жилые каюты располагались поблизости. Не леди, а просто дени Саскил. Сколько раз повторять? Мы же не на Цварге. Пожурила Цваргиня, но улыбнулась воспоминанием улыбка Дениса оказалась такой магнетически теплый что лейтенант радших на несколько секунд забыл о чем думал я думаю его просто нужно немного времени наедине с собой нам всем такое время иногда требуется хэл не переживай почти певуче сказала она ко всему гасса янтер еще десять раз забудет что наказать хотел а тут и не знаешь его рассеянность Селвин махнул одну из шести рук Пойдем что ли, в столовую? Говорят, там сегодня божественная свинина под кисло-сладким соусом. И Хэлл дал друзьям себя увести по направлению к столовой. Ивис Ирсан Ивис шел по коридору в сторону шлюзов с истребителями. В голове крутилась одна и та же, засевшая, словно заноза, фраза Шаутбинахта За хухря попала под обвал и чудом не пострадала. Действительно, а какова вероятность, что неподготовленная, хрупкая человеческая девушка во время камнепада не получила даже царапину? Не то чтобы это имело какое-то значение, но вкупе с ее выпьющей оскорбительным намеком на извращение в горизонтальной плоскости у лейтенанта Ирсана буквально резонаторы чесались проверить историю Кристины Соколовой. Ко всему завтра увольнительная. Почему бы и не заняться делом, которое не дает покоя? Почему лейтенант не сообщил Хэллу, что именно собирается делать? Он сам точно не мог сказать. Но смутно ощущал, что раздражающий благородный друг, как всегда, не глядя, вступится за девушку. начнет нудеть, что он, Ивис, что-то там себе напридумывал и будет всеми силами отговаривать от расследования. А ведь было что-то в этой истории с Кристиной неправильное. Что-то, отдающее мерзким привкусам фальши.